«Что ж вы сделали с моей бедной дочерью?» Васильков. «Я хотел сделать ее счастливую и постараюсь достигнуть, Надежда Антоновна». «Смешно. Без состояния?» Васильков. «Я имею достаточно и стараюсь приобретать, Надежда Антоновна». «Что достаточно? Ей нужно состояние, а состояние вам приобрести нельзя».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 Кучумов. Паче-э-джиоя, сон конвои. Мир и радость пусть будут с вами. Надежда Антоновна. Очень рада. Садитесь. Кучумов садясь. Паче-э-джиоя. А где же наша нимфа? Надежда Антоновна. Полетела с визитами. Она сейчас будет. Кучумов. а Ассатир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 Явление четвертое. Надежда Антоновна, Кучумов и Лидия. Кучумов. «Ах, ах, немею!» — Лидия. «Очень жаль будет, если...» не — «Онемеете. Вы так хорошо говорите». Измучилась. Садится на кресло. «Всю Москву объездила». — Надежда Антоновна. «Да».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 За ней Андрей. Явление пятое. Кучумов и Лидия. Лидия. Скажите, пожалуйста, что за благодетель вы такой? Ведь помогать другим отнимать у себя. Что вас побуждает? Кучумов. И вы, вы меня спрашиваете? Лидия. От чего ж мне не спрашивать? Кучумов.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 «Я не могу жить без вас, на меня нападают сплин, и я застрелюсь, как англичанин!» «Лидия, за что мне сердиться на вас?» телятьев ну вот какие слова, ведь это кинжалы!» «Лидия, чем вы хуже других? Есть и хуже вас!» телятьев ну вот, опять! Терзать желаете?» «Говорите прямо, что негодяй!» «Лидия, не спорю!» Вы много виноваты передо мной. Очень много. Вы причина того, что я вышла за человека, которого не люблю. Телятьев, не любите? Это очень хорошо. Лидия. Да, кажется, и он меня не любит. Телятьев. Не любит? Бесподобно. Лидия. Что ж тут хорошего? Телятьев.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 вы еще плохо жизнь знаете одного то и нехорошо сейчас разговоры пойдут а как много то так и подозрения нет как узнаешь который настоящий телятьев так вы возьмите меня настоящего да еще человека четыре сверхштатных лидия смеясь Ха, вы такой шут что на вас решительно нельзя сердиться телятьев гнев «Прошел. Можно теперь любезные слова говорить, Лидия?» «Говорите. Я люблю вас слушать. Вы ведь милый, а?» «Телядев». «Ей, богу, милый! Как вы похорошели! Знаете, какая перемена в вас?» «Такая перемена всегда, Лидия». «Нет, вы, пожалуйста, пожалейте меня. Я еще недавно, дама, не успела привыкнуть к вашим разговорам».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 Телятьев. От чего я ветренин, знаете ли, Лидия? От того, что душа мелка. Телятьев. Нет, от того, что мне постоянным быть не для кого. Прикажите, и я буду постояннее телеграфного столба. Лидия. Испытаем. Телятьев. Испытаете? Да я заодно это сейчас буду у ваших ног. Лидия.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 «Вы не хотите ли придать какую-нибудь важность тому, что я позволила телять его моему старому другу поцеловать мою руку? Я с охотой позволю и вам тоже сделать», — протягивает ему руку. Глумов. «Покорно благодарю. Я рук ни у кого не целую. Я позволяю себе целовать руки только у матери или у любовницы». Лидия. «Ну, так вам мои руки не целовать никогда». Глумов. «Как знать! Жизнь велика, гора с горой не сходится!» Лидия. «Пойдемте, Иван Петрович!» — подает руку Телятеву. «Он грубый человек, Глумову. Вы мужа дожидаетесь? Подождите, он скоро придет!» Глумов. да я вашего супруга дожидаюсь. У меня есть много интересного передать ему!» Лидия.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 «Где же он бывает?» «Василий. В своем заседании. Съезжаются тоже все люди богатые. Разговор промеж них идет о делах.» «Глумов. А о каких делах?» «Василий. Как все, чтобы лучше, чтобы им денег больше?» «Глумов. А твой барин богат?» «Василий. Само собою!» «Глумов. Ведь, по-вашему, у кого есть сто-рублевая бумажка, тот и богат».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 Глумов. «Поедем? Я домашних обедов запросто не люблю. В них всегда есть что-то фамильярное. Либо квас посредине стола в большом графине, либо домашние наливки, либо миска с отбитой ручкой, либо пирожки с вечным салом пахнут. У вас, конечно, все роскошно, но я все-таки предпочитаю обедать в гостинице или клубе». Телятев. «Поедем в английский».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 «Вы старуха, вам бедность не страшна. Я молодая и хочу жить. Для меня жизнь там, где блеск, раболепство мужчин и безумная роскошь». Надежда Антоновна. «Я не слушаю». «Лидия». «Кто богаче? Кучумов или Телятев?» «Мне это нужно знать. Они оба в моих руках». «Надежда Антоновна». «Оба они богаты и мотают».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 Василий приносит счеты и уходит. Входит Надежда Антоновна. Васильков садится к столу и начинает разбирать счеты. Явление двенадцатое. Васильков, Лидия и Надежда Антоновна. Лидия, тихо Надежде Антоновне. «Он все заплатит!» Ложится на диван и берет книгу в руки. Громко. «Мамам, не будемте мешать ему, он занят!» Надежде Антоновне, которая садится в головах Лидии, тихо. «Он у меня в руках», — Васильков, считая на счетах. «Лидия, тут счет за обои и за драпировки, которые никак не могут идти в приданное». «Лидия». «Ах, мой друг, все это надо было подновить к нашей свадьбе. К нам так много народу стало съезжаться. Не будь моей свадьбы, мы бы не решились на такую трату» надежда антоновна простояла бы еще зиму васильков ну хорошо хорошо считает лидия надежде антоновне тихо я вам говорю что он заплатит за все решительно за все входит горничная очень модно одетая и подает лидии счет та показывает ей рукой на мужа горничная подает счет василькову Тот, пробежав его, кивает головой на жену и продолжает стучать на счетах. Горничная опять подает счет Лидии. Та берет его и небрежно бросает на пол. Горничная уходит. Входит Андрей с двумя счетами. Повторяется точно та же история. Андрей уходит. Входит Василий с десятком счетов и подает их Василькову. Василий. Вот их сколько, сударь! «Что французов там дожидается?» Васильков «Подай, барыня» Василий подает Лидия бросает их на пол Василий, подбирая счеты «Зачем же бросать? Счет ведь это документ Поем, надо деньги платить» Лидия «Вон отсюда! Я не могу видеть тебя» Василий разглаживает каждый счет Кладет их аккуратно на стол и уходит «Васильков» встает и ходит по комнате. «Я окончил. Тут 32 547 рублей 98 копеек. Эта сумма для меня слишком значительна, но я заранее дал тебе слово и потому заплатить должен. Я займу сегодня, сколько будет нужно. Но чтобы сохранить равновесие в бюджете, мы должны будем надолго значительно сократить наши расходы. «Через улицу напротив есть одноэтажный домик в три окна на улицу. Я его смотрел. Он для нас будет очень достаточен. Надо распустить прислугу. Я себе оставлю Василия, а ты одну горничную подешевле. Повара отпустим и наймем кухарку. Лошадей держать не будем». Лидия смеется. «Как же мы без лошадей останемся? Ведь лошади для того и созданы, чтобы на них ездить». «Неужели вы этого не знаете? На чем мы выезжать будем? В аэростате ведь никто еще не ездил. Ха-ха-ха!» Васильков. «Когда сухо — пешком, а грязно — на извозчике». Лидия. «Вот любовь-то ваша, Васильков. Я оттого и не хочу разориться, что люблю тебя, Лидия. подите скорей Приказчики дожидаются. Они люди порядочные». Это неучтиво. Им надо заплатить. Васильков. Платите вы. У вас есть свои деньги. Лидия. Я не заплачу. Васильков. Вас заставят судом. Лидия. Но мне нечем заплатить. Боже мой! Закрывает лицо руками. Надежда Антоновна горячо. За что вы терзаете нас? Мы заслуживаем лучшей участи. Мы ошиблись. «Вы бедны, но мы же стараемся и поправить эту ошибку. Конечно, по грубости чувств вы едва ли поймете нашу деликатность, но я приведу вам в пример моего мужа. Он имел видное и очень ответственное место». Через его руки проходило много денег И знаете ли, он так любил меня и дочь Что когда требовалась какая-нибудь очень большая сумма Для поддержания достоинства нашей фамилии Или просто даже для наших прихотей Он не знал различия между своими и казенными деньгами Понимаете ли вы, он пожертвовал собою Для святого чувства семейной любви Он был предан суду и должен был уехать из Москвы. Васильков. И по делом Надежда Антоновна. Вы не умеете ценить его. Оцените хоть нас. Вы бедны. Мы вас не оставим в бедности. Мы имеем связи. Мы ищем и непременно найдем вам хорошее место и богатую опеку. Вам останется только подражать моему мужу, примерному семьянину. Подходит к Василькову, кладет ему руку на плечо и говорит шепотом. «Вы не церемонтесь, понимаете?» – показывает на карман. «Уж это мое дело, чтобы на вас глядели сквозь пальцы. Пользуйтесь везде, где только можно!» Васильков. «Да пойдите ж прочь с вашими советами. Никакая нужда, никакая красавица меня вором не сделают!» «Если вы мне еще о воровстве заикнетесь, я с вами церемониться не буду. Лидия, перестань плакать. Я заплачу за тебя, но в последний раз и с таким условием. Завтра же переехать в этот домик с тремя окнами. Там и для маменьки есть комната и вести скромную жизнь. Мы не будем никого принимать», — рассматривает счеты. Лидия, прилегая на плечо к матери, Надо с ним согласиться. Тихо. У нас будут деньги, и мы с вами будем жить богато. Громко мужу. Мой друг, я согласна. Не противиться тебе, а благодарить тебя я должна. Тихо матери. Как я проведу его? Громко мужу. Мы не будем никого принимать. Васильков считая. Я знаю, что ты у меня умница, Лидия на старик Кучумов, он благодетель всего нашего семейства, почти родственник», — Васильков считая. «Ну, Кучумова можно». Лидия судорожно сжимает матери руку. Надежда Антоновна тихо. «Ты что-то затеваешь», — Лидия тихо. «Затеваю. Никто так не унижал, как он». «Я теперь не женщина. Я змея». «И я его больно ужалю!» Васильков «Однако ты порядочная мотовка!» Лидия кидается ему на шею «Ну, прости меня, душа моя, жизнь моя Я сумасшедшая, избалованная женщина Но я постараюсь исправиться Мне такие уроки нужны, не жалей меня!» Васильков «Значит, мир?» Лидия «Мир, мир, надолго, навсегда!» Васильков «Ну вот и прекрасно, моя милая. По крайней мере, мы теперь знаем друг друга. Ты знаешь, что я расчетлив, я знаю, что ты избалована, но зато любишь меня и доставишь мне счастье, на которое грубому труженику нельзя было надеяться и которое мне дорого, очень дорого. Моя Лидия, мой ангел, обнимает жену».